«Мы говорим о мужчинах», — пророкотал Клеофрат. «Разве для того мы позвали Таис?» «Да», — спохватился Лисип. «Таис, помоги нам. Мы начали спор о новой статуе с нашими гостями. Воятель показал на группу из четырех человек с густейшими бородами и в странных головных повязках, стоявших особняком от завсегдатаев дома, индийскими воятелями. и разошлись в главных критериях женской красоты. Они отрицают выдающуюся прелесть статуи Агисандры и вообще модная ныне скульптура жен, им кажется, стоящей на неверном пути, не так ли? Он повернулся к индийцам, и один из них, видимо, переводчик, быстро проговорил что-то на красивом певучем языке. Один из гостей с самой дремучей бородой энергично закивал и сказал через переводчика. «Наше впечатление — эллинские художники перестали любить жен и теперь больше любят мужей». «Странное впечатление», — пожал плечами Лисип, а Клеофрат впервые широко с оттенком злорадства улыбнулся. «Я ничего не знаю», — сказала Таис. «Кто такой Агисандр И что за статуя?» Новый скульптор появился, великий мастер. Его статуя Афродиты для храма на мелости, пояснил Лисип, прославилась среди воятелей, хотя, мне кажется, она больше похожа на Геру. Моделью служила явно не Эллинка, а скорее Сирийка. У этих женщин прекрасные груди и плечи, но отсутствует талия, зад плоский и вислый. Ноги всегда не гармонично тонкие, перебил Клеофрат. «Все это Агиссандр умело задрапировал», — сказал Диосфос, еще один воятель, знакомый Таис. «Но не сумел скрыть неуклюжей средней части тела», — возразил Лисип, «и плохо развитой нижней части живота». «Не понимаю восторгов», — спокойно сказал Клеофрат. «Я не обсуждаю мастерство Агиссандра, и нет у меня зависти к его великому умению», а только неприятие выбора модели. Разве у его богини эллинское лицо? Он придал ей канонический профиль, но кости головы кажутся хрупкими и узкими, как и следует для сириянки или иной женщины из народов Восточного берега. Разве никто не заметил, как сближены ее глаза и узкие челюсти? «Что же в этом плохого?» — усмехнулся Стэмлос. «Плохо даже для твоих лошадей», — парировал Клеофрат. «Вспомни широкий лоб у Букефала. А для нас, эллинов, древних кретян и египтян, самый излюбленный образ — это Европа. Переводи, как хочешь, это древнее имя. Эвриопис — широкоглазая или Европис, широколиция, а вернее то и другое». До сих пор кости Европы носят на праздники Эллотии на Крите в огромном миртовом венке. Следовало бы и нам, художникам, больше смотреть на своих жен и их прародительниц, а не щеголять поисками чужеземных моделей, которые, может быть, и хороши, но наши прекрасней. «Здоровья тебе, Клеофрат», — воскликнул Сип. «Одно из многих прозвищ моей приятельницы Таис как раз широкоглазая. Разве ты не заметил, как похожа она лицом на Афину Портенес, Фидия? Знаешь, та парадигма — модель для нескольких копий, в короне и с глазами из хризолита». К удивлению присутствующих, индийцы стали кланяться, складывая руки и восклицая что-то одобрительное.